Болан опустился в мягкое кожаное кресло и закурил. Тем временем Пласки, заканчивая рассказ, разразился взрывом хохота и, наконец, повернулся к Болану. А затем начал новый анекдот. Но, несмотря на бесконечные хохмы Пласки, Болан понял, что тот его вот тщательно изучает. Хотя и сам Болан занимался тем же. Мистер Пласки оказался мужчиной крепким, без единого грамма жира, с бычьей шеей и широченной грудью. Выхаленный короткой и мощной рукой он держал телефонную трубку, а ногти его поблескивали свежим лаком недавнего маникюра. Болан прикинул, что лет плаский, видимо, под сорок. Аккуратно подстриженные каштановые волосы на висках более светлые придавали ему моложавый вид. Черты его полнокровного лица казались несколько грубоватыми, будто вырубленными топором, но выглядели довольно привлекательно».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 наследование долгового обязательства не будет, и вы об этом знаете, — холодно возразил Болан. — Долг уплачен, Плаский. Отец получил четыре сотни, а вернул вам пять с половиной. Долг уплачен. Макболан встал и направился к двери. — Вы не отдаете себе отчета в том, что говорите, — бросил ему вслед Плаский и презрительным тоном также же вставая за стола. — Скажите-ка, неужели вы думаете, что адвокаты поедут за мной во Вьетнам? Обернувшись, насмешливо спросил Болан. «Во Вьетнам?» Как эхо повторил Плаский. «Я прибыл сюда по срочному вызову на похороны. Через пару дней я возвращаюсь. А вообще-то...» Болан снова уселся в кресло. «Что еще?» спросил Плаский, чувствую себя на грани апоплистического удара. «Я видел, как их пристрелили. Кого пристрелили? Кого? Да тех типов из Триангл. Я видел, как они отдали Богу душу. А потом... Короткие пальцы пласки вцепились в край стола. Мне кажется, я видел того, кто устроил эту бойню. Наэлектризованная тишина вновь повисла в роскошно обставленном кабинете. пласки хрустнул суставами пальцев, и этот хруст прозвучал как-то неожиданно, неприлично. — Вы сообщили об этом полицию? — спросил он после продолжительной паузы. — Чтобы вляпаться в дерьмо, — ответил Болан, тоном свидетельствующим о том, что столь дурацкая мысль даже не пришла ему в голову. мои э, — Моих партнеров э, заинтересуют вашим э, впечатлением. — Я вам уже говорил, что через пару дней возвращаюсь во Вьетнам. — Может быть, статься, что мне удастся организовать встречу побыстрее. — Ну, не знаю, хотелось бы немного поразвлечься, прежде чем снова окунуться в эти поганые джунгли, — мне врежно бросил Болан. — К тому же я не собираюсь компрометировать себя. — Я гарантирую вам все возможные и даже невозможные развлечения и собавы Завил Плаский, хватая за телефон. Рука Болана остановила его. «Осталось совсем немного», — сказал он. «Что еще осталось?» «Это напряженная ситуация. Долг. Мне кажется, что досье Болана больше не должно существовать». «Конечно! Само собой разумеется!» «Дайте мне контракт». Плаский парился в папке и вытащил из нее солидный документ, который затем протянул Болану. Тот внимательно изучил контракт, тщательно сложил его, сунул в карман. Толстый палец Пласки... Тут же ткнулся наборный диск телефона. — Вы верите в судьбу, Болан? Казалось, что его чрезвычайно обрадовал такой поворот событий. — Еще как! Даже трудно поверить, что до какой степени я в нее верю, — отозвался Болан. И улыбнулся нехорошей опасной улыбкой. Лейтенант Ал Уоттерби неподвижно застрел в кресле, вперев отсутствующий взгляд в кучу опостылевших ему докладов и отчетов, громоздившихся в центре его рабочего стола.